Глава тридцать четвертая Старые знакомые Выйдя на улицу, я потянулся, разминаясь и ловя лучи осеннего солнца. Погода сегодня прямо-таки разгулялась, будто в награду за минувшие приключения и испытанные в связи с этим страдания. Прикрыв на секунду глаза от удовольствия, я затем встрепенулся и легкой походкой направился по мощенной дороге. Интересно, Петрович расстроился или, напротив, увидел во мне еще более яркого лидера? Хотелось бы верить в последнее, потому что завистники мне не нужны. Тем более из числа тех, кому я хоть как-то, но доверяю. А может мне все-таки действительно послышалось, и Петрович ничего такого про маску не говорил. Как бы то ни было, в его голову не заглянуть, а пустыми догадками я сейчас все равно ничего не решу. Лучше сосредоточиться на том, что по-настоящему важно. В находке я ориентировался уже довольно-таки неплохо, а потому найти нужный мне постоялый двор гостеприимства и щедрости не составило никакого труда. Насколько я знаю, этот клан держит несколько гостевых домов, но столь важные делегации явно разместились поближе к резиденции Чана. Вон даже архитектура под стать потолки явно выше чем в обычных жилищах ступени крыльца пологие, чтобы не дай бог кто нибудь не споткнулся а наружная отделка напоминает богатые особняки из старого мира охранники у входа кстати говорят тоже у вас есть право на посещение сдвинул брови спросил меня невысокий бритоголовый мужик по имени вячеслав часть характеристик скрыта Но сто девяностый уровень и нейтральные отношения будто бы выставлены на показ. Последнее, впрочем, сомнительно. Я так до сих пор и не выяснил, умеет ли кто-то еще определять отношения других к своей персоне. «А что, гостиный двор разве только для тех, кто прибыл из других мест?» Вполне искренне удивился я. Местные сюда ходят разве что поразлечься», — хохотнул второй охранник, — «как оказалось, мой тезка Василий» командировочные, романы, все такое, он не договорил и оба довольно заржали. Я сперва думал разозлиться, но потом понял, что оно того не стоит. Тем более я тут вроде как инкогнито и широким массам, надеюсь, еще не знаком в лицо. «Вы меня раскрыли», — посетовал я со смущенной улыбкой. «Порой так хочется сделать пару-другую частных визитов». «Понимаю», — подмигнул мне Вячеслав. Среди темных почему-то так много женщин, к тому же страшных среди них я не встречал. И оба охранника вновь захохотали, даже по плечу меня по очереди похлопали, провожая внутрь. Разумеется, я мог просто пройти с каменным лицом, назвав причины посещения деловые переговоры с представителями других городов. Но если вдруг кто-то заинтересуется, зачем я ходил к делегатам, лишняя легенда будет очень даже к месту. Совершенно безобидная, пусть и пикантная. И зайти я поначалу решил именно к темным, просто потому, что среди них была Ольга, которую я знал с самого первого появления в этом мире. С еще одной темной Мариной, которая влилась в наши ряды после победы над отрядом Влады, я почти не общался, так что мне она не была особо интересна. Впрочем, с Ольгой, как выяснилось, эта девушка жила в одном номере. Меня проводил к ним сгорбленный сухенький старичок, к моему удивлению не скрывавший ни одной из своих характеристик. Время его нахождения здесь равнялось 14 месяцам, значит и попал он сюда уже глубоким стариком. «Приветствую вас, дамы!» — нарочито бодро и громко сказал я, когда консьерж представил меня и знаком пригласил войти. Номер был небольшим, но уютным. Пару дней иначе здесь вполне можно было провести с комфортом. Но не это меня, разумеется, интересовало. «Я уж думала, что ты зазнался и не захочешь с нами разговаривать», — приветливо и в то же время надменно сказала бизнес-леди. «И как это у нее так получается?» Впрочем, если абстрагироваться от слов, можно было легко заметить, что она чего-то боится. «Да уж, все-таки титул главы квартала даже без подкрепления силы». Это что-то да значит. Мы шли к дальнему лесу вместе, я не мог такое забыть. Кивнул я и уселся в плетенное кресло-качалку. Учитывая разницу в нашем статусе, я неожиданно понял, что легко могу позволить себе не обращать внимания на легкие подколы в свой адрес. Ольга и Марина сидели напротив меня на одной из кроватей. Бизнес-леди держалась как и всегда, соответствуя своему образу, прямая спина... Одна нога закинута на другую, прямо любо-дорого посмотреть. А вот обладательница темного тотема уселась по-турецки, прислонившись спиной к стене. Возможно, мне показалось, но моему приходу она обрадовалась еще меньше, чем Ольга, хотя они же темные. Думал, такие никогда не откажутся от лишней возможности стать сильнее в любом смысле этого слова. А тут целая глава квартала и ничего. Впрочем, плевать. Осторожно начав беседу с нейтральных тем, я постепенно подвел своих собеседниц к их новому дому, Дарке. Бизнес-леди с удовольствием рассказала мне о том, что этот город гораздо больше находки, минимум раза в три. Здания преимущественно высокие, а народу там проживает тысяч под двадцать. Паня Васневска, Ольга почему-то ее именно так и называла, на польский манер, возглавляла Дарку около года а до этого там правил мужчина откуда-то из Молдавии или Румынии. «Лишился смерти во время конфликта с Хоупом», — пояснила Ольга. «Оказывается, они недавно воевали. Этот Петреску решил немного подсократить численность последователей бездны. Самое интересное, его надгробие разбило темное, как раз та самая паня Воснецка». «Любопытно», — поразился я, — «и об этом все знают?» «А чего такого?» пожав плечами, ответила за Ольгу Марина. «Война с Хоупом не была нужна никому, кроме приближенных к Петреску, конечно же, и темные хауситы, и те, кто выбрал бездну, одинаково сильно хотят жить вечно». «Вечно ли?» — задал я вопрос, на который до сих пор не было ответа. Марина отмахнулась, показывая, что не желает обсуждать эту тему, а Ольга все-таки задала вопрос, которым, наверное, они мучились все это время как я сумел оказаться так высоко в иерархии находки. Я не хотел углубляться в детали, поэтому для всех моих старых знакомых заранее заготовил короткий рассказ. Мол, оказался в нужном месте в нужное время, так как находка считается нейтральным городом, пояснил я. Создать свой стихийный клан или квартал тут хоть и сложно, но можно. А еще, разумеется, нужно четко поставить перед собой цель и идти к ней, что я и сделал. В общем... Наговорил самых общих фраз, но в итоге в глазах обеих темных появились одновременно зависть и неприкрытое уважение, которого до этого, как оказалось, мне с их стороны все-таки не хватало. А я, поняв это, как будто бы неожиданно заговорил об окрестных монстрах. «Наверное, в лесу возле Дарки обитает сильное легендарное чудовище», — предположил я. «У нас тут ходят слухи о теневом драконе, а еще королева Сквоглов где-то прячется». Нечисти хватает, — Ольга проглотила наживку, — и теневой дракон, о котором ты говоришь, периодически в наших краях появляется. — Гигантская жаба, — подала голос Марина. — Огромная тварь с пятиэтажку, наверное, черная, как уголь и вся в бородавках. — Я слышала, что даже больше пятиэтажки, — подхватила бизнес-леди. — Языком стреляет с огромной скоростью, только уворачивайся, а не успеешь, проглотит и переварит, из желудка путь только один над гробию. Я с интересом, кстати, ничуть не поддельным, попросил Ольгу рассказать более подробно. Минусом было то, что опиралась она больше на слухи, но в целом картина складывалась вполне достойная. Жаба не только поедала своих противников, отлавливая их липким языком, но и могла отравить, если прикоснуться к ее ядовитым бородавкам. Естественно, вряд ли кто-то будет делать это по доброй воле, но ситуации бывают разные. Кто-то ведь, к примеру, сражается кулаками, как Кеша, а еще бородавки лопались, если проткнуть их холодным оружием, и разбрызгивали яд далеко вокруг. То же самое и с огнестрелом, выстрелишь по жабе, попадешь по одному из ее наростов ловушек и устроишь сам себе ядовитый душ, если окажешься поблизости. «Ну и, конечно же, она еще миньонов призывает», — закончила рассказ Ольга. «Вот это, конечно, плохо», — подумал я. «Миньоны будут постоянно перетягивать внимание и урон на себя, и это значительно осложнит дело. С другой стороны, они также будут уязвимы для облака смерти». «Ядовитые железы этой жабы стоят сумасшедших денег», — мечтательно вздохнула Марина. «Для лучников и арбалетчиков самое то — отравляющие стрелы готовить, урон от них, говорят, бешеный». «Кто-то ее уже убивал?» — уточнил я. «Говорят, кто-то из Мехима, задумалась Ольга. Из Дарки никто ее не побеждал, хотя они раз пытались. Еще ходят слухи о вжаке пещерных обезьян. Марина внезапно переключилась на нового монстра. Об этом существе известно было мало, да и интереса для меня оно, если честно, не представляло, потому что идти до его логова нужно было очень далеко. По примерным прикидкам, не меньше дня. Я сперва подумал, что речь идет о тех обезьянах, которые напали на нас по пути из на новичков. Однако, как оказалось, Марина имела в виду других, которые обитали уже на самой северной границе фронтира, ближе к городам вроде Нового Парижа. Сами они обладали какими-то зачатками интеллекта и даже, как говорят, умели добывать огонь а вожак так и вовсе был настоящим разумным существом в зверском обличии но о скупость информации в купе с трудной доступностью его места обитания сработала против вожака обезьян как потенциальную жертву охоты я его отмел еще ольга с Мариной вспомнили о белом зубре который мог заморозить противника и о живом болотном киселе который обволакивал беспечного путника и переваривал заживо Как-то он сожрал целый отряд из какого-то города. Об этом бизнес леде рассказал валисийский торговец, прибывший по делам в Дарку. Ни пули, ни стрелы, ни мечей не брали его. Урон киселю могли нанести лишь приемы, использующие огонь, лед или кислоту. Поболтав с темными еще немного обо всем подряд, я поспешил откланяться. И как мне показалось, мы попрощались на вполне дружеской ноте. А как только я вышел в коридор, мы чуть ли не столкнулись нос к носу с мажором. «Кот!» — громыхнул он и внезапно полез обниматься. «Вот сукин сын! Прав Кеша был, что ты не пропадешь!» Признаться, мне было приятно такое отношение. Теперь, когда парочка хауситов не мозолила, мне глаза стало очевидно. Не такие уж плохие они ребята. Да, у нас было много противоречий и взаимных претензий друг к другу, Но все это в прошлом, и тем не менее, хоть я и относился к ним сейчас как к бывшим коллегам, все равно понимал, что осторожность ни разу не помешает. Эйфория от встречи пройдет, и мы вновь станем с подозрением относиться друг к другу, особенно учитывая мое положение главы стихийного квартала. Да и то, что эта парочка уже отправила как минимум двоих на тот свет ради своих целей, тоже забывать не стоит. Мажор потащил меня в номер, который они занимали с Кешей, и радостно затолкал внутрь. Почему-то я вспомнил, что крепкий парень, предпочитавший сражаться голыми руками, еще не так давно был связан романтическими отношениями с Дашей. Да, они в итоге разыграли хитрую многоходовку, в которой сами не до конца разобрались, кто кого использовал, и все же учитывать этот момент тоже было нельзя. «Как там наша темненькая спортсменка?» Вместо приветствия спросил Кеша, а потом не выдержал и расхохотался, одновременно пожимая мне руку. Ну вот, а я уже было думал напрячься. Неужели придется тратить время на то, чтобы рассказывать о главе темного крыла моего квартала? К счастью, Кешу, как и Мажора, гораздо сильнее интересовал мой, скажем так, карьерный рост. В отличие от девушек, моим коротким рассказом о городе равных возможностей они не удовлетворились и фактически потребовали подробностей. Пришлось аккуратно рассказать им о задумке с филиалами и о том, как местный генерал восхитился моей хитростью, разрешив в качестве благодарности осуществить задуманное. Почти правда, но ну а демоны, как известно, кроются в деталях. Тем более, что, как я и хотел, мне не поверили и решили, что я скрываю какой-то тайный способ усиления. Тем не менее, хауситы приняли мою скрытность как должное, и, перебивая друг друга, вывалили мне свои впечатления о Фобосе и зачем-то подчеркнули, что ни разу не пожалели о своем выборе. Я мысленно улыбнулся. Похоже, ребята на самом деле оказались не очень довольны. И, судя по всему, их сбил с толку образ меня, сидящего в числе власть имущих находки. Да, как я и думал, встреча была эффектной. О монстрах, что удивительно, — Кеша с Мажором тоже рассказали сами, но тут все было просто. В Фобосе считалось нормой ходить на редких чудовищ и периодически пробовать свои силы на легендарных. И одного такого крупный отряд из их города уже пытался завалить, плотоядного козла. Я поначалу не поверил, когда услышал этот бред, но последующий рассказ Кеши и дополнявшего его товарища, участвовавших в походе в качестве охраны обоза, меня убедил. Странная тварь обитала в предгорьях и охотилась на местных хищников, а также на людей, посмевших зайти на ее территорию. Ростом козел-людоед был не намного выше своих обычных сородичей, правда в его случае это было скорее минусом, чем плюсом. И тем не менее сражаться с ним было сложно хотя бы потому, что он скакал как бешеный и практически не давал возможности сосредоточиться а его атаки — за один удар отправляющие к надгробию даже бойцов с эпикметками. В общем, в тот раз с козлом они так и не справились, но Кеша заверил, что к следующему походу они подготовятся гораздо лучше. Ну а нет, так когда-нибудь он сам освежует эту зубастую тушу. Тем более, что в желудке твари по слухам был скрыт безоар. Штука, которую любой торговец возьмет не торгуясь. А еще... Мажора в этот момент словно осенило, или он просто попытался перевести тему с их поражения на что-нибудь другое. Неподалеку от Фобуса по лесу бегала какая-то странная нимфа. По виду вполне себе человеческая девушка, с огненно-красными волосами, только кожа зеленая. Одежды нет, все наружу. Хаусит на этом месте аж раскраснелся. А дотронешься до нее, словишь отравление. «Ага», — подтвердил Кеша. Сама не нападает, даже рада, если кто-то лапать начинает. Враг, скорее всего, умрет от яда, а она его тело тут же сожрет. А если не будешь трогать, выстрелишь по ней, скажем, вместо этого, — добавил мажор, — сразу на тебя накинется и рвать когтями начинает. — Жизни у нее уйма, — закивал Кеша. Нам один сторожил рассказывал. Они ее как-то чуть ли не полной сотни пытались убить, половину отряда потеряли, а у этой... Полоска даже на один процент не опустилась. Прямо как персонаж комиксов, неожиданно подумал я. Не помню только, что за серия и как там похожую дамочку звали. А здесь-то оказывается такой богатый бестиарий. Прямо даже не знаю, кого мне выбрать. Впрочем, сейчас я просто собираю информацию, а потом каждого из этих легендарных монстров желательно будет проверить лично чтобы изучить их атаки и прикинуть, пригодятся ли они в моей маске. Мои размышления были прерваны хауситами, которые лишний раз подтверждая свою приверженность к стихии беспорядка, внезапно сменили тему и начали обсуждать женский пол. Тут я, сославшись на занятость, решил с ними попрощаться, чтобы не забивать себе голову их переживаниями, и отправился к еще одной старой знакомой, Владе. Ее номер подсказали хауситы, Так что мне даже не пришлось вновь тревожить дедушку-консьержа. Но неожиданно моим планом помешал бывший ученик. — Вася, — тихо позвал Кирилл, когда я уже собирался постучаться к экс-подруге Петровича, — надо поговорить.